«Заимка Тимохи». Ванюшин спал и во сне с кем-то ругался грубым, жандармским голосом. Филеры, проработавшие весь вечер поварами, храпели на два голоса. Они лежали, как сторожевые собаки, на шкуре медведя у самого порога, так, чтобы никто, входящий или выходящий, не мог их миновать». Сашенька и Максим Максимович сидели возле маленького оконца. Оконце было заледенелое, мохнатое, белое. Лед казался мягким и шерстистым. Сашенька прижалась к оконце щекой и шепнула. «Сначала как будто жарко, а потом очень холодно. Я при вас несколько глупее, Сашенька». Мне при вас хочется говорить только самые умные вещи и обязательно афоризмами. Это, наверное, вам передаётся моё состояние. Мне тоже хочется быть ужасно оригинальной и умной, чтобы вы не сразу поняли, какая я дура. Смотрите. Месяц молодой слева. Загадывайте. Загадала. У вас г л а з и щ и китайские. «Да. Конечно, разве не знаете?» «Знаю. Загадали?» «Загадала, чтобы вы влюбились в меня». Исаев тоже прижался щекой ко льду на стекле и сказал, «Сначала холодно, а потом необыкновенно жарко. У вас на скулах румянец синевой, как у склеротиков». «Понятно. Не надо держать пальцы на льду, они занемеют». «Нет, надо». Исаев взял руку девушки в свою небольшую, но очень крепкую ладонь и сказал, «Давайте играть в ладушки». «Я не умею». «Вы просто забыли. Сейчас я буду петь и подбрасывать вашу ладонь, а вы бойтесь, чтобы я вас между делом...» не хлопнул по руке. «А вы не сильно будете хлопать?» «Нет, совсем не сильно». «Давайте». Ещё тише сказала Сашенька, не отнимая свои руки от холодной ладони Исаева. а л а т у ш к и ладушки», начал тихонько напевать Максим Максимович. «Где были у бабушки? А что ели кашку? А что пили? Спирт. Улыбаясь, ответила Сашенька и хлопнула и с а е в о по руке. «Вы не по правде играете. Я не боюсь вас. Поддаетесь и в глаза мне не глядите». «Сашенька, а вот если люди были вместе долго, вечность, а потом вдруг один из них взял и уехал, но чтобы обязательно и в скорости вернуться, тогда как? О чем вы, Максим Максимович?» Я же отказалась ехать к Гаврильну в Америку. Коли вы не захотите. Когда б вы только видели, как я отвратителен. Если сфотографировать мое отражение в ваших глазах. Я кажусь маленьким расплющенным, словно на меня положили могильную плиту. И рожа, как новый пятак. Зачем вы так говорите? Я же не княжна Мэри. Я прожил революцию и пять лет войны. Меня... окольно не надо отталкивать. Вы мне лучше прямо все говорите, а то я, Бог, весь что подумаю. Исаев взял с полочки маленькую, замысловатой формы свистульку, вырезанную тимохой, и начал тихонько играть, как на флейте. Сашенька смотрела на него, подперев голову кулачками, и покусывала губу. Луна, громадная и желтая, Высветило лед на оконце, и он теперь казался фантастическим врубелевским рисунком. «Знаете», — сказала Сашенька, — «вы когда-нибудь очень пожалеете, что не разрешили мне быть подле вас?» «Я знаю». И он снова начал играть на свистелочке тоскливый и чистый мотив, который обычно напевают пастухи, самые влюбленные люди на земле. Сашенька поднялась из-за стола, накинула свой тулупчик с белой оторочкой и, перешагнув через заметавшихся филёров, вышла на крыльцо. «Кто?» – спросил один из филёров, сунув руку под подушку. «А, барышня! Простите, сон чумной увидел!» Исаев вышел следом. «Смотрите, какая тайга под луной! Будто декорация!» Совсем некрасиво от того, что слишком красиво. Если играть богателли возле картин Куинджи, тогда все смотрится иначе. У вас лоб хороший, выпуклый. Вы про лоб подумали от того, что я вам сказала о музыке и живописи? Вы верно решили, что я умная? Нет. Женщине надо быть дурой. «Тогда ее ждет счастье!» «Вам кто-нибудь говорил про это?» «Не?» «Неправда, это слова мужчины!» «Держите свистелочку!» ь Сашенька стала играть детскую пьеску, ту, которую разучивают малыши, впервые усаженные родителями за рояль. И впрямь. Тайга сделалась иной. Тени, лежавшие на хрупком нафталиновом снегу, перестали быть рисованными, а сделались реальными и подвижными. Верхушки в громадных кедрачей стали походить на великанов и сказок. А далекие высверки луны на заледенелых с а л о н ц а х казавшиеся прежде неживыми, сейчас замерцали и сделались переливными. «Сашенька», — сказал Исаев, — «моей профессии — ж у р н а л и с т и к и «Противна любовь к женщине, потому что это делает ласковым и слишком мягким. А это недопустимо. Но но я никогда раньше не любил, даже издали. Потому что для меня всегда главным были мои читатели. Они, читатели, требуют всей моей любви, всего сердца, всего мозга. Иначе я буду делать мое дело в полсилы. Тогда незачем огород городить». так я считал». «Вы продолжаете теперь считать так?» «Да». «Я поцелую вас, Максим Максимович». «Можно?» Девушка обняла его голову, прижала к себе и поцеловала в губы. «Максим Максимович», шепотом с к а з а л Сашенька. «А ведь ваши читатели газетами окна на зиму заклеивают». и вашу фамилию пополам режет. Я сама видела». Исаев погладил ее по лицу. Он гладил ее лоб, щеки, губы на ощупь, как слепой. И лицо у него было скорбное и спокойное, как у святого на иконе. «Я пойду за вами, куда позовете», — говорила Сашенька. «Я готова нести на спине поклажу, в руках весла», а в зубах сумку, где будет наш хлеб. Я готова быть возле вас повсюду, в голоде, ужасе и боли. Если вы останетесь здесь, я останусь подле вас, что бы нам ни грозило. Она говорила и говорила, а Исаев терся об ее щеку, как маленький щенок. И на лице у него были скорбь и счастье. Часа через четыре. вернулся из тайги т е м о х а и кивнул главу Исаеву, который сидел возле Сашеньки, прикорнувшей на широкой тахте. «Возьмем зверя?» — спросил Исаев. «Должны. Далеко отсюда ходит. Верст десять в сопке». е э то хорошо», — сказал Исаев, вздохнул, закрыл глаза и снова начал гладить лицо Сашеньки. и п о с п а л и б господин Исаев!» сказал Тимоха. «А то завтра маятность предстоит». «Ничего», – тихо ответил Исаев. «Это все пустяки, и сущие пустяки, Тимоха». Уже под утро, когда луна скрылась за тучи, потянувшей серой тоскливой стеной с океана, окна заимки чуть осветились прыгающим светом автомобильных фар. Это торопился Геоцинтов. Исаев, так и просидевший всю ночь подле Сашеньки, Осторожно поцеловал ее в висок, укрыл потеплее и пошел на постель к Тимохе. Тот подвинулся к стенке, Исаев сбросил пимы и лег рядом с егерем. Запрокинул руки за голову и закрыл глаза. г е о ц и н т о в вошел в заимку, осторожно перешагнув через филеров, которые со сна сразу же потянулись за пистолетами под голову. «Отдыхайте, отдыхайте», — шепнул Гиацинтов. Следом за ним в заимку вошли ещё три филёра. Они сели к столу и сразу же начали доедать то, что осталось от ужина. Гиацинтов подошёл к Исаеву, лежавшему рядом с Тимохой, нагнулся над ним и долго, неотрывно смотрел в лицо Максима Максимовича. А тот сладко посапывал, и ни один мускул в его лице не дрогнул, и ресницы лежали большими тенями на щеках. Спокойно спал Исаев, как ребёнок. Гиацинтов судорожно вдохнул воздух, потому что, разглядывая Исаева, он не дышал, отошёл назад и, сев на скамью, стал в задумчивости барабанить пальцами по столу опереточный мотивчик. «Тише ешьте!» попросил н чавкающих филеров. Люди спят.